Лишь только запылали в каменке лиственничные дрова, мы с дедом повалились на холодный земляной пол и, посматривая на веселый огонек, плакали от едкого дыма, сразу наполнившего всю избенку. «Дед, открой, пожалуйста, дверь». «По что? Это, к брат, нам и хата не согреть. Уткнись, коли так крылом то в шубу. Он сейчас к потолку подымется». «Вот так». Дед подбросил еще охапку мелко наколотых дров, Огонь заболтал о чем-то, затараторил по-своему, а воздух стал быстро нагреваться. «Ну, садись», — скомандовал дед раскатистым своим басом, «а я дыру открою. Надо дым на волю выпустить». И весь окутанный облаками дыма полез на нары, чтобы открыть под самым потолком задвинутую доской продушину. Через полчаса мы, усевшись на разбросанные по земле хвои, пили с ржаными сухарями чай, а над нашими головами, колеблющимся голубоватым пологом, плавал дым. «Да, тянет дед», настораживая к костру котелок с оленем мясом, «Ты говоришь, тайга?» «Тайга, брат, о-хо-хо! Ох». «И народ в ней другой, особый, прямо тебе скажу, дикий народ!» Дед стоит у костра, вдвое перегнувшись, и опаски ради придерживает левой рукой огромную свою сивую бородищу. Да и вправду, молвить, ведь, ну кто округ нас есть живой? Медведь да тунгус, вот и весь свет. Куда ни кинься тайга. Лес, лес до да дыра в небо. И никакой к нам пути дороги. А все ж таки... Дед набил трубку, вытащил из костра головешку, закурил. А и промеж нас иным часом бывает. Нет-нет, да и... Тьфу, чтоб тебе пятнала лакаянного, Вдруг плюнул дед. Гляди, как удару прожег, и, зажав дымящийся подол рубахи, принялся сердито ворошить палкой прогоравшие дрова. Что же промеж вас бывает-то? А как тебе сказать? Ну, бы то сумленье в голову вступит, куда-то поманит человека, душа вроде как скулить начнет. Вот взвился бы птицей, и да до улетел бы к самому небушку. Да. А то тайга-тайга, никакого тебе вздыху нет. Скучно. Да вот погоди уже, я тебе расскажу, какой случай мог произойти с одним человеком. Прямо будем говорить с моим родителем. Поужинав и разомлев в тепле, мы стали свежевать с дедом белок. Обдирали с них пушистые шкурки и связывали их хвостами вместе по двенадцати штук в бунты. Жучка, нажравшись до отвала белок, Подсела к огоньку и, вскоре подрёмывая, стала клевать своим острым носом. Дед притащил ещё охапку дров и сказал, «Ну, паря, давай укладываться спать. А случай-то? А ты ложись знай. Ночь долгая, поди намаился день-то деньской».